Мне сложно выразить, как я благодарен за ту работу, которую вы все делаете. Мэр города Георгиевска с каждым новым предложением все больше входил в раж, словно выступал на предвыборном американском митинге. Вы все знаете, что в ближайшие выходные в городе состоится традиционный праздник, на который съезжается много туристов, и не только из нашей области. «Мы должны содержать город в чистоте!» Мэр на мгновение замолчал, оглядывая аудиторию, но лица оставались безучастными. Кое-кто усиленно подавлял зевоту. «Если видим мусор, мы должны сами поднять его и отнести к ближайшей урне. От нас зависит имидж города!» «Кто-нибудь, да заткните его! Полчаса уже разоряется. «А кроме того, что мы все должны стать бесплатными дворниками, ничего нового не услышали», — зашептал кто-то позади. Моника хихикнула и неожиданно для себя вышла вперед, буквально выхватила микрофон у мэра и, лучезарно улыбнувшись и тряхнув черный, как вороново крыло копной кудри, пожала руку оторопевшему мэру. «Спасибо вам огромное за это выступление. Мы все очень тронуты. Мы осознаем, какая ответственность ложится на наши плечи». Толпа оживилась и зааплодировала. Мэр пытался что-то сказать, но аплодисменты становились все громче, и ему ничего не оставалось, как заулыбаться и закивать. Моника всю жизнь организовывала школьные мероприятия. Никому не удавалось сделать это лучше, чем она. У нее был талант решать неразрешимые задачи, организовывать нереальные мероприятия и из любого кошмара делать конфетку. Так и доросла она до депутата местного совета, на чьи хрупкие плечи легла организация традиционного летнего праздника. У Шаната намного лучше. Мэра знала, какую гору работы им еще предстоит проделать. За сегодняшний день она должна была посетить местных мастеров ремесленников, проверить работы тех самых дворников, утвердить меню блюд, которые появятся на столах прямо на центральной площади, а потом перед самым праздником еще и попробовать. Не хватало еще отравить важных гостей. Хотя все знают, что важные гости отправятся в кабинет мэра, где местный ресторан традиционно накроет стол, ломящийся от закусок, а на площади угощаться будут обычные приезжие и жители города. Моника не жаловалась. Жила она одна. Дети, закончив школу, рванули в Москву. И делать было абсолютно нечего. Загружая себя и учительской, и общественной работой, она просто убегала от одиночества. После такого дня приходишь домой и падаешь. Некогда скучать. Она машинально задавала вопросы, осматривая корзины из кружка плетения, потом кружевные салфеточки секции кружевниц потом совершенно жуткие подделки из даров леса. Вот это точно нельзя выставлять на ярмарке мастеров. А куда деваться? Обид будет море. Пожилая дама из года в год появлялась на ярмарке с лоскутными покрывалами в технике пэчворк. Покрывалы множились в геометрической прогрессии. И хотя их никто не покупал, Дама продолжала производить безумное количество все новых и новых. Казалось, она и жила ради этих июльских выходных. И опять. Вот как не взять ее на ярмарку ремесленников? Возвращаясь домой, Моника решила немного подышать свежим воздухом. Она нырнула в березовую рощу, поднялась по тропинке на холм, где уже второй десяток лет возвышалась белокаменная церковь, огляделась. Отсюда видна была и узенькая ленточка реки, и площадь, где пройдет праздник, и старый монастырь, который путеводители торжественно называют Кремлем, и бесконечные крыши городка, и разрушенная высокая колокольня на другой окраине. Ветерок доносил запахи подлеска разлагающихся листьев и свежей почвы, мха или шайника. Ярко-зеленый цвет листьев напоминал, что лето только начинается, и впереди почти три самых приятных месяца в году. Кто-то сказал, что июнь — это пятница, июль — суббота, а август — воскресенье. Значит, сегодня еще была пятница, и это радовало. Моника спустилась чуть пониже, там начинался смешанный густой лес, и еще раз вдохнула полной грудью запах земли и травы. Ей показалось вдруг, что впереди мелькнул цвет, совсем не подходящий для леса. Неужели свалку устроили? Моника прошла вперед, подобранной палкой пошевелила кусок ткани, засыпанный прошлогодней листвой. Тут из листвы показался ботинок. Сердце заколотилось как бешеное, но женщина продолжала смахивать палкой листву, пока перед ней не оказалось лицо старухи, застывшими глазами, уставившейся прямо на Монику. Палка выпала из рук, Моника прижала кулаки к щекам, но тут что-то тяжелое ударило по голове и все почернело.